Глава 30. Понедельник, 16 октября. Ласковым движением Уильям убрал волосы с ее лба и крепко поцеловал, пытаясь уложить обратно на диван. Шарлотта почувствовала приятную дрожь но все равно оттолкнула его. «Мне пора». «Ну уж позавтракать-то успеешь?» Шарлотта с любовью посмотрела на него, сидящего рядом в футболке и кальсонах. С самого шторма в прошлый четверг они практически не расставались. Все произошло так быстро, что внутренний голос так и не успел запротестовать, а тем временем уже наступил понедельник. Как только Уильям оказывался рядом, Шарлотта дрожала от счастья, а при каждом поцелуе все мысли о будущем улетучивались. Ей хотелось жить здесь и сейчас, и она это заслужила. — А что у нас сегодня на завтрак? — с любопытством поинтересовалась она. — Полагаю, что мои американские оладьи и бельгийские вафли уже успели тебе надоесть. Поэтому как насчет яйца Бенедикт? «Ты хочешь сказать, что сможешь приготовить яйцо Бенедикт здесь, на старой кухне Сары?» «Дай мне десять минут», — улыбнувшись, ответил Уильям. Наклонившись, Шарлотта поцеловала его в губы. «Прекрасно, значит, я успею принять душ». Вернувшись в гостиную и увидев Уильяма, который, насвистывая, стоял перед газовой плитой, она не могла не улыбнуться. Радость переполняла Шарлотту настолько, Что она купалась в ней, и, даже проходя к дорожной сумке за сменной одежды, не спускала с него взгляд. Ну как? Уильям ловко управлялся с мисками и кастрюлями, переставляя их с плиты на крошечную рабочую поверхность и маленький обеденный стол. Голландский соус уже готов, хлеб поджаривается на сковороде, так что осталось только приготовить яйца пашот. Уильям бросил на шарлоту взгляд через плечо. А не пора ли тебе распаковать свои вещи и достать одежду?» Шарлотта убрала волосы в свой обычный конский хвост и натянула футболку. «Ага», — уклончиво ответила она. «Когда ты хранишь все свои вещи в дорожной сумке, создается впечатление, что ты в любую секунду можешь сорваться с места и уехать обратно в Швецию». Надев джинсы и быстро застегнув их, Шарлотта подошла к кухонному уголку. «Привет!» произнесла она, обвивая Уильяма рукой. «Привет, привет!» — ответил он, встретив ее поцелуем. «Чай на столе. Присядь, пожалуйста». Когда перед ней на столе появилось идеально приготовленное яйцо Бенедикт, она с трудом поверила своим глазам. «Не могу понять, как тебе это удается. Я на этой кухоньке даже хлеб нормально поджарить не могу». Уильям улыбнулся. «Надеюсь, тебе понравится». «В этом я уверена. А ты никогда не задумывался о том, чтобы устроиться работать поваром?» Сказав эти слова, Шарлотта тут же пожалела о них. Она не хотела приставать к нему с предложением найти себе настоящую работу. Вопрос просто сам собой слетел у нее с языка. «Я, признаться, пробовал работать поваром в ресторане и осознал, что это убивает творчество на корню», — сухо парировал он. У меня тогда напрочь пропало всякое желание и готовить, и писать. Так, пора есть, пока не остыло». Не успели они приступить к завтраку, как Теннисон запрыгнул на свободный стул, стоявший между ними. После того шторма Уильям практически переехал в квартиру Сары, и Теннисон явно выказывал свое отношение к этому, например, писая в его ботинки. Сейчас кот укоризненно смотрел на Шарлотту своими светло-зелеными глазами. «Мне кажется, он тоже хочет яйцо Бенедикт», — осторожно заметила она. Уильям покачал головой. «Без шансов, для него я готовить не буду. Это слишком роскошная еда для кота. Вдобавок он становится слишком толстым». Шарлотта легнула его под столом. «Не говори так, ты ранишь его чувства». «Я думаю, это в принципе невозможно». Таких самовлюбленных котов, как Теннисон, надо еще поискать. Правда, котик?» Теннисон демонстративно отвернулся от Уильяма и продолжал сверлить глазами Шарлотту. «Но чем-то все-таки надо его угостить», — умоляюще проговорила она. «Одно яйцо пашот лопнуло при варке», — вздохнул Уильям. «Я отдам его коту, когда доедим». Протянув руку через стол, он погладил Шарлотту по плечу. «Ты ведь останешься?» Шарлотта натянуто улыбнулась. «Неужели надо обсуждать это именно сейчас, когда все так хорошо?» Чтобы выиграть время, она сосредоточенно разделывала вилкой яйцо, глядя, как желток растекается по гренке. Как бы Шарлотта не любила Уильяма, она не могла ему ничего обещать. На тот момент она даже не знала, дотянет ли Риверсайд до конца месяца, и, кроме того... У нее все еще оставалось предприятие, ждавшее ее дома. «Потому что я не смогу переехать с тобой в Швецию, ты же понимаешь! Мой шведский ужасен!» — рассмеялся Уильям. В этот момент они услышали, как кто-то открыл дверь в книжный магазин, и Шарлотта спешно встала из-за стола. «Мне пора спускаться». Убрав за собой тарелку, она поцеловала Уильяма в щеку. Ей не хотелось ничего говорить ему ни про свое предприятие, ни про будущее магазина, пока она окончательно не определится с решением. «Спасибо, милый, за завтрак. Я развешу свою одежду в старом гардеробе Сары, просто еще не успела это сделать». Уильям притянул ее к себе. «Ты не побудешь со мной еще немного?» Осторожно запустив руки под футболку, он ласкал обнаженную кожу. Пульсация разлилась по всему телу, и Шарлотта закрыла глаза. Она с трудом могла поверить в то, что их отношения с Уильямом зашли так далеко и наслаждалась каждой секундой, проведенной с ним рядом. Пока Шарлотта ни о чем не задумывалась, все было прекрасно, но рассуждать о совместном будущем до того, как разрешаться все другие вопросы, она не хотела. Когда он расстегнул ее джинсы и провел рукой по нижнему белью, у Шарлотты вырвался стон. Уильям, я должна идти, а то они придут искать меня. Как ты думаешь, что будет, когда Сэм и Мартиник поймут, что ты здесь не просто временно ночуешь, пока рабочие чинят крышу в твоей спальне?» Он наклонился вперед и легонько поцеловал ее в живот. «Да меня это не волнует!» «Заметно!» — рассмеялась Шарлотта. Она нежно обхватила руками его лицо и поцеловала в губы. «Я вернусь к обеду. «Нет», — посетовал он, — «я не могу так долго ждать». «Но ведь тебе же надо писать», — напомнила ему Шарлотта. Уильям вздохнул, а Шарлотта, вытерев с его щеки капельку голландского соуса, кивнула в сторону Теннисона. «Позаботься о коте», — он привык к вниманию. «Да-да, спасибо, это заметно», — произнес Уильям, подняв брови. Шарлотта в последний раз поцеловала его, и попятилась к прихожей. «Мы же увидимся чуть позже?» Уильям правил рукой по темным взъерошенным волосам. «Конечно!» «Хотя я уже немного ощущаю себя сексуальным рабом, запертым в твоей квартире!» Шарлотта послала ему воздушный поцелуй. «Ну, если хочешь, мы можем заняться в обед чем-нибудь другим. Сыграть в скрабл, например!» Уильям покачал головой да нет все нормально пока ты не начнешь приковывать меня цепями я все стерплю спустившись в магазин шарлота к своему удивлению увидела одновременно сидящими за прилавком и сэм и мартиник заметив ее сэм сразу подняла руку вверх и замахала рекламным листком привет шарлотта посмотри что я принесла шарлота прищурилась чтобы рассмотреть что сэм держит в руке «Ты заказала дополнительные экземпляры? Это прекрасно!» Сэм с энтузиазмом закивала. «Я раздавала их повсюду!» «Она была в пяти библиотеках», — вступила в разговор Мартиник, «и в Лондонском университете». «Ну, теперь я надеюсь, что народ придет». «Я тоже», — сказала Мартиник, «я планирую спечь массу булочек с корицей». «Я тоже надеюсь», — поддержала Шарлотта. «Может быть, кто-нибудь хочет кофе?» Сэм и Мартиник в унисон помотали головами. Они обе были поглощены планированием встречи с писателем, намеченной на послезавтра, но Шарлотте отчаянно требовался кофеин. Они с Уильямом проболтали полночи к ряду. «Ну, — подумала она, ощущая эйфорию, — может, и не только болтали». Зайдя на кухню, она привычно включила кофеварку и достала кружку. Сэм и Мартиник были по-настоящему преданы своему делу, и Шарлотта не могла представить себе ничего хуже необходимости сообщить им о банкротстве магазина. Взгляд Шарлотты скользнул по старому, скрипящему деревянному полу со следами от сучков, по вытертым бархатным креслам и бесчисленным книгам. Теперь, когда они убрали стеллажи, заслонявшие окна в торговый зал, хлынул свет, и она не переставала искренне радоваться тому, как сочетается красивый интерьер торгового зала с яркой лестницей и камином с зеленой полкой, на которой теснились крупные белые свечи различных форм. Вложиться всеми ресурсами в проведение грандиозной встречи с писателем, избегая при этом разговора с Карлом Чамперсом, вероятно, не самое лучшее решение, но единственное, которое смогла придумать Шарлотта. Всю сумму, необходимую для покрытия задолженности они вряд ли соберут. Но при небольшом везении им, возможно, удастся внести достаточный платеж, чтобы банк пересмотрел условия и предоставил им рассрочку. Пропустив между пальцами прядь волос, Шарлотта подумала об Уильяме. Что будет, когда ей придется вернуться домой? Несколько минут назад он обмолвился, что не хочет переезжать к ней в Швецию. Да она и сама не могла представить его в деревне, среди коров, тракторов и измазанных глиной резиновых сапог. В последние дни Шарлотта, кстати, прикидывала, не остаться ли ей жить в Лондоне. Она обдумывала, не согласится ли BC Beauty оставить ее в качестве консультанта, который будет продолжать работать с предприятием удаленно. Но, несмотря на привлекательность этой идеи, Шарлотта не была уверена, что готова выпустить из-под контроля Шарлотту и Ко, и уж совершенно точно не хотела предавать Хенрика и других коллег, поддерживавших ее в тяжелый год. Кроме того, вся стратегия Шарлотты строилась на том, что Риверсайд должен пережить свой экономический кризис и, нарастив оборот, стать прибыльным. Налив себе свежесваренного кофе, она добавила сахар и молоко. Слишком много неопределенности. Шарлотта не любила ситуации, когда она не могла контролировать происходящее. Но как только пройдет встреча с писателем, у нее хотя бы в первом приближении появится понимание будущих планов. Внезапно в дверях появилась Сэм. «Пойдем, я кое-что покажу тебе». Шарлотта помедлила. Она была не в настроении выслушивать очередные жалобы Сэм. «Ладно», — выжидающе ответила она, отставив в сторону кофе. «Куда мы пойдем?» Сэм указала в сторону лестницы, и Шарлотта направилась за ней к маленькой кладовке. «Та-дам!» — с гордостью воскликнула Сэм, делая приглашающий жест. На полу лежал матрац, обернутый в ткань лилового цвета, а вдоль стены — разноцветные подушки. Три белых лампы были расположены так, чтобы трое детей могли читать, не мешая друг другу, а вдоль единственной капитальной стены возвышался стеллаж с детской литературой. «Вот это да! И тебе удалось сделать все это, потратив всего 70 фунтов?» Сэм откашлялась. «69 фунтов и 50 пенсов!» произнесла она, и лицо ее засветилось. Опустившись на колени, Шарлотта присела на матрац Уголок чтения получился значительно лучше, чем она его представляла. «Очень красиво, Сэм! Детям обязательно понравится!» Надеюсь, сказала Сэм, опустившись рядом с Шарлоттой. А на потолок обратила внимание. Запрокинув голову, Шарлотта увидела огромную афишу с изображением Гарри Поттера в окружении флуористентных звезд. Очень уютно! Сэм улыбнулась. Уильям рассказал, что Линси, та самая дама, которую они встретили в баре, дала Сэм еще один шанс, и теперь они встречаются, как обычная пара. Кажется, ты счастлива? Заметила Шарлотта. Сэм возвела глаза к небу. «Да. Хотя не рассчитывай, что это продлится долго. Моя девушка настаивает на нормальных отношениях. А это, судя по всему, означает ежедневные беседы и запрет на проведение свободного времени с другими. Вдобавок, она работает в полиции. Так что да, я счастливая, влюбленная и глупая. Но, повторяю, посмотрим, насколько меня хватит». Шарлотта не смогла сдержать смех. «Да, все не так просто, как я посмотрю. Вот-вот», — лукаво улыбнувшись, ответила Сэм. «Ты и сама выглядишь счастливой, правда?» Сэм прищурилась, разглядывая Шарлотту. «Мне кажется, за первую неделю пребывания в Лондоне ты ни разу не улыбнулась, а сейчас у тебя вокруг глаз наметились морщинки от смеха». Коснувшись пальцами лица, Шарлотта ощупала внешний контур глаза. «А ты права». «Так что?» «В смысле?» Сэм усмехнулась. «Я тут делюсь с тобой подробностями моих отношений, а ты мне даже ничего не рассказываешь». Шарлотта почувствовала, что краснеет. «Эх, да и рассказывать-то не о чем». Сэм расхохоталась во все горло. «Как бы не так, можешь не уговаривать себя». «Не забывай, что в этом старом доме очень тонкие стены». Мартиник, по-прежнему стоявшая у кассы, наблюдала за Сэм и Шарлоттой на расстоянии. Сара была абсолютно права. Риверсайд отчаянно нуждался именно в таком руководителе, как ее племянница, поэтому Мартиник была счастлива, что ей здесь нравится. Проведя рукой по старому гладкому деревянному прилавку, она нащупала пальцем небольшую трещину. Сара всегда говорила, что книжная лавка — это место, которое приносит исцеление, а Шарлотте нужно было вылечить душевные травмы. Это чувствовалось с момента ее приезда сюда. Мартиник не знала, что ей пришлось пережить, и не хотела приставать с расспросами. Она знала только, что мать Шарлотты скончалась. Но ведь это случилось уже несколько лет назад. Мартиник вздохнула. Каждый раз, когда она вспоминала о Саре, сжималось сердце, но сейчас, по крайней мере, выполнена ее последняя воля. Шарлотта стала частью Риверсайда, и теперь самое время познакомить ее с некоторыми фактами из прошлого Сары. Как только закончится встреча с писателем, Мартиник улучит подходящий момент, чтобы рассказать все, что ей известно. Увидев дружно смеющихся Сэма и Шарлотту, Мартиник подумала о Банжеле. Она многое была готова отдать за возможность вновь свободно разговаривать с дочерью. После того, как Пол подтвердил, что Анжела что-то скрывает, Мартиник полностью сменила тактику поведения. Она медленно приближалась к дочери и изо всех сил старалась смягчить тон. Мартиник уже ни о чем ее не просила, не жаловалась, когда Анжела бросала на пол свою одежду или оставляла за собой немытую посуду. Вместо этого Мартиник пыталась слушать свою дочь, И просто находиться с ней рядом. Мартиник покупала домой все любимые вкусности Анжелы. Мороженое, тощая коровка, которая напоминала обыкновенный лед, ливанскую готовую еду на вынос и зеленый виноград. Спрашивала, не подвести ли Анжелу на какой-нибудь концерт, приглашала ее в кино и даже предлагала пойти в топ-шоп, чтобы вместе выбрать зимнюю куртку. Но все напрасно. Дочь только качала головой И что бы Мартиник ни предлагала, бормотала в ответ, что занята чем-то другим. Это вымораживание серьезно подрывало силы, и Мартиник не знала, сколько еще протянет в таком режиме. Должно быть, Анжела по-настоящему ненавидит ее, если даже не готова покупать с матерью одежду, ведь это всегда был ее любимый способ времяпрепровождения. Пару раз у Мартиник сдавали нервы, и она рыдала в объятиях пола. Она умоляла его рассказать, что произошло с Анжелой. Но он не сдавал позиции, повторяя, что Анжела расскажет обо всем сама, когда будет готова. Взяв в руки один из рекламных листков, заказанных Сэм Мартиник, согнула его пополам. Конечно, ей бы хотелось, чтобы Пол и Анжела пришли на их мероприятие. Но у Пола была важная конференция, а потом ужин с группой докладчиков из Сорбоны. А Анжелу она даже не рискнула спросить. Скорее всего, ее дочь тоже была занята чем-то другим, намного более важным – педикюром, чатами или просмотром последнего сезона «Семейство Кардашьян». Зайдя в кухню, Мартиник достала масло, яйца, молоко, дрожжи и муку. Она собиралась из испечь один противень булочек перед встречей с писателем и вытащила мобильный телефон, чтобы включить музыку. Мартиник любила печь под диско 70-х но экран мобильного внезапно засветился. Пришло сообщение от Марсии. Мне необходимо сегодня посетить мануального терапевта, поэтому будет хорошо, если сможешь забрать детей в три. Спенсеру надо вернуться домой, потому что он забыл сумку со спортивной формой, так что заодно можешь покормить их. Самое простое — отвести всех троих на крикет. Наверное, схожу еще на сеанс массажа, но если задержусь, их пижамы лежат на виду. Завтра у меня важная встреча во второй половине дня, поэтому будет здорово, если ты и завтра сможешь их забрать. Мартиник почувствовала, как надвигается паника. Ей никак не успеть испечь булочки, и помимо этого у нее масса других дел по подготовке встречи с писателем. Тут же, начав писать сообщение Марсии, Мартиник судорожно соображала, не взять ли ей тесто с собой в машину, чтобы потом, доготовить да булочки дома. Конечно, будет немного хлопотно, и потом она устала, но, наверное, это все-таки можно осуществить? Мысли кружились в голове, и Мартиник пыталась составить график. Сколько времени должно подниматься тесто и не навредят ли ему разъезды по городу? Насколько она помнила, дома закончились дрожжи, поэтому поставить новую порцию, если первая окажется неудачной, У нее уже не получится. Потом Мартиник пронзила еще одна мысль. Может быть, и вовсе не надо делать пробную выпечку? Может быть, рискнуть и довериться рецепту? Хотя, — подумала она, — встреча с писателем — ответственное мероприятие, ей бы очень хотелось, чтобы булочки удались на славу. По ходу рассуждений стресс усиливался, пока Мартиник не заметила Шарлотту, появившуюся в магазине. Увидев племянницу Сары, Мартиник вспомнил их разговор. Именно об этом Шарлотта и говорила ей. Мартиник была слишком добра ко всем, ей надо учиться отказывать. Она тяжело сглотнула и еще раз перечитала сообщение от Марсии. «Мне необходимо посетить мануального терапевта. Наверное, схожу еще на сеанс массажа». Мартиник попыталась представить себе, что сказал бы Пол о скрываемых ею поездках до школы и обратно. «Марси, вообще-то, нечем заняться в дневное время», — проворчал бы он. «Она может пойти к мануальному терапевту когда угодно. А у тебя, Мартиник, между прочим, есть работа и профессиональные обязанности, которые необходимо выполнять. Господи, да твоя сестра может купить мануальщика с потрохами, если захочет». Звучание его голоса в голове лишь усилило ее уверенность. Она не могла покинуть книжный магазин посреди рабочего дня, чтобы отвезти сыновей Марсии. Даже если бы она и хотела помочь, сейчас у нее нет такой возможности. Просто нет времени, и Марсия обязана отнестись к такой причине с уважением. Удалив уже написанное, Мартиник начала заново. «Не могу сегодня. К сожалению. Прости. Мне ужасно жаль». Потом она все стерла. «Мне надо работать. Попроси кого-нибудь с другого». Когда она написала последнюю фразу, внутри все сжалось. «Будет трудно». Что бы она ни сделала, Марсия все равно обидится на нее. Сделав глубокий вдох, Мартиник нашла номер телефона Марсей и нажала на кнопку вызова. Пока Мартиник ждала ответа, сердце учащенно билось в груди. «Только не волнуйся», — тихо прошептала она себе. «Ты будешь разговаривать всего-навсего со своей сестрой, а не с северокорейским диктатором». «Да, алло!» «Привет!» — неуверенно начала Мартиник. «Мартиник! Да что с тобой? У тебя голос как-то странно звучит!» Она откашлялась. «Все нормально. Просто звоню сказать, что я видела твое сообщение». «Очень хорошо. Я уже записалась на массаж, так что вернусь достаточно поздно. Но, мне кажется, я его заслужила. У меня сегодня была двойная тренировка, и теперь все тело ноет». Мартиник прикусила губу. «Сейчас или никогда?» — подумала она. «Послушай, мне очень жаль, но я не смогу забрать сегодня детей». На другом конце провода повисла гробовая тишина. Потом Мартиник услышала, как Марсия фыркнула. «Вот как? Почему?» «Мне надо работать». «Хорошо, но я могу уточнить, нельзя ли оставить детей на продленке. А во сколько ты сможешь их забрать?» Мартиник зажмурила глаза. «Как все это трудно!» «Я вообще не смогу забрать их», — огрызнулась она. «Сегодня мне не успеть. У меня масса дел перед завтрашней встречей с писателем. Ты знаешь, магазин в плачевном финансовом состоянии, и мы буквально выцарапываем право сохранить его. Мне очень приятно общаться со Спенсером, Стерлингом и Эдисоном, но я больше не могу подвозить их в школу и забирать после занятий. Если хочешь, я помогу тебе найти новую няню». Марсия усмехнулась, а Мартиник судорожно вздохнула. «Да, или тебе просто придется забирать их самостоятельно, потому что я, к сожалению, не могу». Как только эти слова сорвались с языка, она пожалела о сказанном. Мартиник напряженно ожидал ответа, и через пару длинных секунд в трубке раздался всхлипывающий голос Марсии. «А я-то ожидала от тебя помощи в трудную минуту. Ну как мне справиться с ролью матери-одиночки, когда я не могу рассчитывать даже на собственную семью?» «Ты знаешь, как это тяжело, когда помощи ждать неоткуда. Неужели ты не понимаешь, каково это, когда Ричард даже палец о палец не ударит? Не все приходится делать самой. Все!» Мартиник задержала дыхание. Создавалось ощущение, что Марсия, схватив ее за сердце, теперь скручивает его. «Ну, конечно, Мартиник хочет помочь ей. Конечно же, они должны поддержать ее». «Господи, о чем она думала? Ведь на первом месте всегда должна быть семья, а не работа!» Я... Марсия вздохнула. «Что же, значит, мне и Стефана на завтра отменять надо? Ты знаешь, как давно я собираюсь пойти к нему. Я уже несколько недель не делала укладку!» Услышав последнюю реплику, Мартиник выпрямилась. «Вот, оказывается, какая у Марсии важная встреча! Стефану!» «Марсия хотела, чтобы Мартиник пожертвовала работы ради того, чтобы та могла сделать себе укладку?» Внезапно Мартиник почувствовала, что все ее сострадание улетучилось. Сама она еще с лета мечтает подстричься, но не может дойти до парикмахера, потому что все свободное время уходит на помощь другим. В раздражении Мартиник провела рукой по своим неухоженным волосам. Пол совершенно прав, Марсия использует ее, и сейчас пришло время поставить сестру на место. «Ты, похоже, не понимаешь, но я вообще-то работаю, и работа требует моего внимания», произнесла Мартиник с дрожью в голосе. «Я обязана работать, чтобы у нас была возможность жить в нашем доме. У обычных людей нет времени то и дело бегать по салонам, а у нас есть более насущные проблемы. Я очень рада, что ты можешь наслаждаться роскошной жизнью, но не рассчитывай, что я буду все время развозить твоих детей, пока ты делаешь укладку. Найди себе другого помощника». На том конце провода замолчали. Мартиник нервно сглотнула. Казалось, внутри у нее сейчас произойдет взрыв. Теперь надо поспешить закончить разговор, пока она не взяла все свои слова обратно. «Мне пора. Созвонимся потом». Повесив трубку, Мартиник испытала угрызение совести. Но им на смену очень скоро пришло чувство облегчения. Задача выполнена. Она, наконец, отказала сестре, получив от этого моральное удовлетворение. Пока Мартиник включала телефон на беззвучный режим, внутренний голос не переставал повторять, что она приняла правильное решение. Марсия определенно будет долго дуться, но она переживет. Возможно, сестре даже нужен был этот пинок, чтобы нанять себе нового помощника для присмотра за детьми. Переполненная неожиданным чувством свободы, Мартиник танцующей походкой подошла к духовке и включила ее на прогрев. Она и представить себе не могла, что испытает такое счастье, всего-навсего отстояв свою позицию. Если топать ножкой так приятно, надо практиковать это чаще. Достав старую кулинарную книгу Сары, Мартиник открыла ее на нужной странице. Марсия постепенно простит ее, в этом Мартиник ни капельки не сомневалась. Но сестра весьма злопамятна, поэтому на встречу с писателем она уже гарантированно не придет. Мартиник отогнала от себя эту мысль. Грустно, конечно, что Марсей не придет, особенно сейчас, когда Шарлотта привела тут все в порядок, но это не конец света. Нет, надо видеть в случившемся положительные моменты. Раз не надо забирать детей Марсии, по крайней мере, будет время нормально поставить тесто и поэкспериментировать с начинкой для булочек. Мартиник углубилась в книгу рецептов. Прочитав где-то, что булочки можно разнообразить бесконечно, Она купила все, от марципана и ванильного сахара до корицы и кардамона. И сама собиралась распробовать, что вкуснее. Мартиник улыбнулась. Встреча с писателем пройдет замечательно. Все вкалывали, как ненормальные работы над подготовкой. И уж Шаната постарается, чтобы булочки были бесподобны.